Содержание. Рассказы. Старый муж. Безумный тургель. Ночной дилежанс. Зуб шамана. Повесть. Дело о деньгах. Из тайных записок Авдотьи Панаевой. Послесловие автора. Конец содержания.